Секунды или две уходят на то, чтобы найти выключатель в кромешной тьме, проведя рукой по стене. Когда я его включаю, вместе с ярким белым светом раздается резонирующее жужжение. Это необычный желтый свет, к которому я привыкла в ванных комнатах. Он белый, как обработанная антисептиком операционная, что заставляет меня щуриться. Не знаю, что больше раздражает, свет или жужжание. Теперь, когда вспыхнули лампы, я куда лучше осознаю, как темно в доме. Первое, что делаю, как только закрываю дверь, вынимаю кусок ногтя из зубов и выплевываю его себе на ладонь. Он большой, огромный, отвратительный. Бросаю его в унитаз, смотрю на свои руки. Ноготь на моем безымянном пальце, как и на большом, сильно обкусан. Там, где кожа и ноготь соприкасаются, по краям кровь. На шкафчике над раковиной нет зеркала. Я все равно не хотела бы сегодня смотреть на себя. Чувствую, что у меня мешки под глазами. Уверена, что это так. Я чувствую себя не в своей тарелке. Раскрасневшаяся, раздраженная, сказывается недостаток сна за последние несколько дней и выпитая за ужином вино. Бокалы были большие, и отец Джейка постоянно подливал вино. Мне уже полчаса как нужно в туалет. Я сажусь на унитаз. Становится лучше. Не хочу возвращаться. По крайней мере, не сразу. Голова все еще болит. После десерта родители вскочили Убрали со стола и отправились на кухню, оставив нас с Джейком одних. Мы сидели, почти не разговаривая. Я слышала доносящиеся с кухни звуки. Ну, точнее, я не слышала, о чем говорили его родители. Слов было не разобрать. Но тон звучал отчетливо. Они спорили. Кажется, во время разговора за столом мы затронули какую-то болезненную тему. Спор был горячий. Рада, что он случился не у меня на глазах. И не перед Джейком, если уж на то пошло. «Что там происходит?» — шепотом спросила я Джейка. «Происходит где?» Я спускаю воду в и встаю. Я все еще не совсем готова вернуться. Рассматриваю детали вокруг себя. Ванна и душ. Кольца висят на душевой стойке, но занавески нет. Маленькая мусорная корзина и раковина. Кажется, это все. Ванная очень аккуратная и чистая. Белые плитки на стенах того же цвета, что и белый пол. Я открываю зеркало над раковиной. Точнее, дверцу, на которой должно быть зеркало. Не заперто. Кроме одного пустого пузырька из-под таблеток, полки внутри пусты. Я закрываю дверцу шкафчика. Свет такой яркий. Мою руки и замечаю маленькую оглушенную муху на краю раковины. Большинство мух улетают, когда рука приближается к ним. Я машу рукой. Ничего. Слегка касаюсь крыла насекомого пальцем. Оно шевелится, но не пытается взлететь. Если муха больше не может летать, она отсюда не выберется. Выползти нельзя. Она застряла. Интересно, она это понимает? Конечно, нет. Большим пальцем давлю ее о край раковины. Сама толком не понимаю, почему. Обычно я так не поступаю. Кажется, я ей помогаю. Так быстрее. Так лучше, чем медленно по спирали сползать навстречу смерти. Или если бы я просто оставила ее на раковине. Это всего лишь одна альтернатива из множества. Я все еще смотрю на раздавленную муху, когда чувствую, что кто-то последовал за мной в ванную. Что я не одна. За дверью не слышно никакого шума. Никакого стука. Я не слышала шагов. Это просто ощущение. Но оно сильное. Мне кажется, кто-то стоит прямо за дверью. Подслушивает. Я не двигаюсь. Ничего не слышу. Подхожу ближе к двери и медленно кладу руку на ручку. Жду еще мгновение, сжимая ручку, а затем распахиваю дверь. Там никого нет. Только мои тапочки, которые я оставила снаружи, прежде чем войти. Не знаю, почему. Я должна считать их тапочками Джейка. Он мне их одолжил. Я думала, что оставила их лицом к ванной. Но теперь они смотрят наружу, в сторону коридора. Не понимаю. наверное я их так и оставила кто же еще кроме меня я не закрываю дверь но отступаю к раковине открываю кран чтобы смыть останки мертвой мухи капля красной крови падает на белую поверхность и еще одна я замечаю свое перевернутое отражение на кране нос кровоточит хватаю кусок бумаги комкую его и прижимаю к лицу почему у меня идет кровь из носа у меня уже много лет не было носовых кровотечений Я выхожу из ванной и иду по коридору. Прохожу мимо двери, которая, похоже, ведет в подвал. Она открыта. Узкая крутая лестница уходит вниз. Останавливаюсь и кладу ладонь на открытую дверь. Та скрипит от малейшего движения. Петля надо смазать. На лестничной площадке небольшой потертый ковер, ведущий к деревянным ступеням. Из кухни доносятся звуки моющейся посуды и разговоры. Джейк с родителями. Я не чувствую необходимости спешить обратно. Дам ему немного времени побыть с ними наедине. С верхней площадки лестницы мне почти ничего не видно. Внизу темно, но из подвала доносятся какие-то звуки. Я иду вперед. Проходя внутрь, замечаю справа от себя белый шнурок. Тяну за него, и с жужжанием загорается единственная лампочка. Теперь я слышу звук внизу более отчетливо. Глухой скрип, более резкий и высокий, чем тот, который издают петли. Приглушенный, поскуливающий, Повторяющийся скрежет. Мне любопытно взглянуть на подвал. Джек сказал, что его родители им не пользуются. Так что же там внизу? Что издает этот звук? Водонагреватель? Ступеньки неровные и ненадежные. Перил нет. Я вижу с правой стороны открытый люк из половиц, который удерживает металлический зажим. Лестница спрячется под люком, когда его закроют. Он весь исцарапан, как и дверь в гостиной. Касаюсь царапин кончиками пальцев. Совсем не глубокие, но выглядят так, словно их нанесли в неистовстве. Я начинаю спускаться, такое чувство, будто вхожу на нижнюю палубу парусника. В отсутствие перил использую стену в качестве ориентира. Внизу я ступаю на большую бетонную плиту. Она лежит на гравийном полу. Здесь не так уж много места. Низкий потолок пересекают балки. Передо мной несколько полок с коричневыми картонными коробками. Старыми, влажными, покрытыми пятнами и хрупкими. Много пыли, грязи. Ряды и ряды коробок на полках. Здесь под люком заперто так много всего. Погребено. «Мы им не пользуемся», — сказал Джейк. «Внизу ничего нет». «Не совсем так». «Совсем не так». Я оборачиваюсь. Позади себя, за лестницей, вижу печь. Бак с горячей водой и электрораспределительный щит. Есть еще кое-что, какое-то оборудование. оно старое ржавое не работает я не знаю что это такое или чем оно было помещение и впрямь не более чем дыра в земле наверное это нормально для такого старого фермерского дома наверное весной тут все затапливает стены земляные с большими камнями они на самом деле не стены так же как и пол на самом деле не пол ни бара ни бильярдного стола никакого настольного тенниса Любой ребенок пришел бы в ужас, если бы провел тут в одиночестве хотя бы несколько секунд. А еще запах. Я не знаю, чем пахнет. Сыростью, застоявшимся воздухом, плесенью, гнилью. Что я здесь делаю? Я уже собираюсь вернуться наверх, когда в дальнем конце комнаты, сразу за баком с водой, замечаю источник звука. Там вибрирует маленький белый вентилятор, стоящий на полке. В подвале так темно, что я почти его не вижу. Мне действительно нужно вернуться наверх, к столу. Не думаю, что Джейк хочет, чтобы я это видела. Но от такой мысли мне лишь хочется здесь задержаться. Это не займет много времени. Я осторожно спрыгиваю с бетонной плиты и направляюсь к вентилятору. Он поворачивается туда-сюда. Почему зимой работает вентилятор? Тут и без него достаточно холодно. Возле печи стоит картина на мольберте. Так вот почему вентилятор включен. Чтобы высушить краску? Я бы не смогла проводить здесь много времени, занимаясь живописью. Не вижу ни красок, ни кистей, никаких других художественных принадлежностей. Никакого стула. Художник что, стоит? Наверное, это мама Джейка. Но она выше меня. А мне приходится наклоняться, чтобы не удариться головой о потолочные балки. И зачем забираться сюда, чтобы порисовать? Подхожу ближе к картине. Она выполнена резкими, тяжелыми мазками. Но есть и очень тщательно выписанные детали. Это портрет пространства, комнаты. Может, именно этой комнаты и этого подвала? Точно. Картина темная, но я вижу лестницу, бетонную плиту, полки. Только печи не хватает. На ее месте стоит женщина. Или мужчина? Непонятно. Это существо. Индивидуум с длинными волосами и длинными руками. Стоит, слегка согнувшись. Ногти тоже длинные. очень длинные, почти как когти. Они не растут, не заостряются, но ощущение именно такое. В нижнем углу картины есть еще один человек, поменьше. Ребенок? Глядя на эту сцену, я вспоминаю кое-что, о чем Джейк упоминал сегодня вечером по дороге. Я тогда слушала в вполуха, поэтому удивляюсь, как отчетливо его слова всплывают в памяти сейчас. Он говорил о том, почему в философии используются примеры, как значительная часть знаний и истины сочетает в себе определенность и рациональную дедукцию, но также и абстракцию. «Главное — это интеграция того и другого», — сказал он. «Вот что имеет значение». Я в этот момент смотрела в окно на проплывающие мимо поля, наблюдая за пролетающими голыми деревьями. Эта интеграция отражает то, как работает наш разум, как мы функционируем и взаимодействуем. «Нашу расщепленность между логикой, разумом и чем-то еще», — продолжил он, — «чем-то более близким к чувству или духу. Есть такое слово, которое, вероятно, заставит тебя ощетиниться. Но мы, даже самые практичные из нас, не в силах целиком понять мир посредством рациональности. Для того, чтобы передавать смысл, нам требуются символы. Я взглянула на него, но ничего не сказала. И я говорю не только о греках. Эта тенденция в целом объединяет Запад и Восток». Она универсальна. Говоря о символах, ты имеешь в виду аллегорию, сказал он, сложную метафору. Мы не просто понимаем или признаем значение или валидность посредством опыта. Мы принимаем, отвергаем и различаем через символы. Они также важны для нашего понимания жизни, нашего понимания существования и того, что имеет ценность, что чего-то стоит, как математика или наука. И я говорю это как ученый, Именно так мы работаем с вещами, так принимаем решения. Видишь ли, когда я о таком рассказываю, то слышу, как оно звучит со стороны. Весьма очевидно и банально. Но все это интересно само по себе. Я снова смотрю на картину. Простое лицо человека, непримечательное. Длинные ногти, направленные вниз. Мокрые. С них почти течет. Вентилятор поскрипывает, поворачиваясь туда-сюда. Рядом с картиной стоит маленький грязный книжный шкаф. там полно старых бумаг. Бесчисленные страницы, рисунки. Я беру один из них. Бумага толстая. И еще один. На всех изображена эта комната. Этот подвал. И на каждом рисунке вместо печи какой-то другой человек. То с короткими волосами, то с длинными, с рогами, с грудью или пенисом, или и тем и другим. У всех длинные ногти и застывшее на лице всезнающее выражение. На каждой картине есть и ребенок, обычно в углу. Иногда в других местах, на полу, смотрит снизу вверх на большую фигуру. В одном случае ребенок находится в животе женщины. В другом случае у женщины две головы, и одна из голов принадлежит ребенку. Я слышу шаги наверху, мягкие, тихие. Мать Джейка. Почему я решила, что это она занимается здесь рисованием? Я слышу еще шаги, более тяжелые. и другие звуки. Разговор. Два человека точно. Откуда они раздаются? Мама и папа Джейка наверху. Они ссорятся. Ссорятся, может, слишком сильно сказано. Однако разговор не сердечный, на повышенных тонах. Что-то не так. Они расстроены. Мне нужно подойти поближе к вентиляционному отверстию. У дальней стены стоит ржавая банка с краской. Я двигаю ее прямо под вентиляционное отверстие. Забираюсь, держась за стену, чтобы не потерять равновесие. Они разговаривают на кухне. Он не может продолжать в том же духе. Оно того не стоит. Он потратил столько времени, чтобы туда попасть, и теперь просто все бросит. Возьмет и вышвырнет. Конечно, я переживаю. Ему нужна предсказуемость, что-то устойчивое. Он слишком много времени проводит в одиночестве. Они говорят о Джеки. Я кладу руку повыше на стену и поднимаюсь на цыпочки. Ты все время говорила ему, что он может делать все, что захочет. А что я должна была сказать? Нельзя изо дня в день оставаться таким застенчивым, замкнутым, таким... Что она говорит? Я ничего не могу разобрать. Ему нужно выбраться из собственной головы, двигаться дальше. Он ушел из лаборатории. Таково было его решение. Ему вообще не следовало идти по этому пути. Дело вот в чем. Дальше ничего не понятно. «Да-да, я знаю, что он умен, Я знаю, но это не значит, что он должен был пойти по этому пути. Работу, которую он может сохранить, удержаться на ней». Покинул лабораторию? Так они говорят о Джейке. «Что это значит? Джейк все еще работает там. Слова уже не разобрать. Если бы я только могла подняться немного выше, ближе». Банка с краской опрокидывается, и я врезаюсь в стену. Голоса смолкают. Я замираю. На секунду мне кажется, что я слышу, как кто-то движется позади. Мне не следовало здесь находиться. Я не должна была подслушивать. Поворачиваюсь, чтобы посмотреть на лестницу, но там никого нет. Только полки, забитые коробками, и льющийся сверху тусклый свет. Я больше не слышу голосов. Совсем не слышу. Здесь тихо. Я одна. Меня охватывает ужасное чувство клаустрофобии. Что, если кто-нибудь закроет люк? закрывающая лестницу. Я застряну здесь, внизу. Будет темно. Не знаю, как бы я поступила в таком случае. Я встаю, не желая больше об этом думать, и потираю колено, которому ударилась о стену. На обратном пути замечаю щеколду на люке, который перекрывает путь на лестницу. Пластина ввинчена в стену рядом со ступеньками, но сам запорный механизм находится с нижней стороны. Казалось бы, Ему полагается быть сверху, чтобы люк запирался снаружи. Его можно открыть или закрыть двумя способами. Толкнуть вверх, если находишься в подвале, или потянуть на себя, если стоишь на лестничной площадке. Но запереть можно только снизу. «Официальная причина смерти известна? Большая кровопотеря от колотых ран. Ужасно. Мы думаем, что он несколько часов истекал кровью. Крови было очень много. Должно быть, это был настоящий кошмар наткнуться на него. Да, наверное, так оно и было. Жуть. Такое не забывается». Когда я возвращаюсь из подвала, в столовой никого нет. Со стола убрали все, кроме моей десертной тарелки. Я заглядываю на кухню. Грязная посуда сложена стопкой, но не вымыта. Раковина наполнена сероватой водой. Из крана капает вода. Кап, кап. «Джейк!» — зову я. «Где он сейчас?» «Где все остальные?» «Может, Джейк убирает объедки со стола в компостную яму в сарае?» Я замечаю лестницу на второй этаж. Мягкий зеленый ковер на ступеньках. Стены обшиты деревянными панелями. Еще фотографии. На многих одна и та же пожилая пара. Это все старые фотографии. Ни одной фотографии Джейка, когда он был моложе. Джейк сказал, что покажет мне верхний этаж после ужина. Так почему бы не пойти проверить его сейчас? Я направляюсь прямо наверх, где есть окно. Выглядываю, но снаружи царит мрак. Слева от меня дверь. Отмеченная маленькая стилизованная Джей. Старая спальня Джейка. Я вхожу. Сажусь на кровать Джейка и озираюсь по сторонам. Много книг. Четыре полных шкафа. Свечи на каждом книжном шкафу. Кровать мягкая. Одеяло сверху именно такое, какое я ожидала увидеть в старом фермерском доме. Вязаная и самодельная. Кровать маленькая для такого высокого парня. Односпальная. Я упираюсь ладонями и покачиваюсь вверх-вниз, как яблоко на поверхности воды. Пружины немного скрипят, демонстрируя возраст и износ. Старые пружины. Старый дом. Встаю. Иду мимо сильно потрёпанного, удобного на вид синего кресла, к столу у окна. На нем почти ничего нет. Какие-то ручки, карандаши в кружке, коричневый чайник, несколько книг, большие серебристые ножницы. Я выдвигаю верхний ящик. Там обычные канцелярские принадлежности. Скрепки, блокноты. А еще коричневый конверт. На нем снаружи написано печатными буквами. «Мы». Похоже на почерк Джейка. Я не могу просто взять и уйти. Беру его и открываю. Внутри фотографии. Наверное, мне не следовало этого делать. Совать нос, куда не просят. Я пролистываю их. Штук двадцать или тридцать. Все сделаны крупным планом. части тела. Колени. Локти. Пальцы. Много пальцев на ногах. Временами губы и зубы. Десны. Несколько экстремальных крупных планов, только волосы и кожа. Возможно, прыщи. Не могу сказать, принадлежат ли они все одному человеку или нет. Я кладу их обратно в конверт. Никогда не видела таких фотографий. Это что, разновидность искусства? Например, для шоу или показа? Или какой-то инсталляции. Джейк как-то сказал мне, что увлекается фотографией. И что единственным его занятием вне школы были уроки рисования. У него есть очень хорошая камера, на которую пришлось копить. Так он говорил. В комнате много фотографий. Сцены, какие-то цветы и деревья. Люди. Я никого не узнаю. Но снимков Джейка нет во всем доме. Если не считать того, что висит внизу у камина. Детской фотографии. если верить словам Джейка. Но это не так. Я уверена, что это не так. Получается, я вообще не видела ни одной его фотографии. Он застенчив, я знаю, но все же. Я беру с полки фотографию в рамке. Белокурая девушка. У нее на голове голубая бандана, завязанная спереди. Его школьная подружка? Она была глубоко влюблена в него? По крайней мере, так утверждал Джейк. И эти отношения никогда не значили для него так много, как для нее. Я подношу фотографию к лицу, почти касаясь ее носом. Но Джейк говорил, что она брюнетка и высокая. Эта женщина блондинка, как и я, и невысокая. Кто она такая? На заднем плане замечаю кого-то еще. Это мужчина, не Джейк. Он смотрит на девушку на фотографии. Он связан с этой женщиной. Он рядом смотрит на нее. Это Джейк сделал фотографию. Я вздрагиваю, когда чья-то рука касается моего плеча. Это не Джейк. Это его отец. «Вы меня напугали», — говорю я. «Извини, я думал, ты здесь с Джейком». Кладу фотографию обратно на полку. Она падает на пол. Наклоняюсь и поднимаю ее. Когда я снова поворачиваюсь к отцу Джейка, он ухмыляется. У него на лбу второй пластырь, выше первого. «Я не хотел тебя напугать. Просто не был уверен, что с тобой все в порядке». ты вся дрожала. Я в порядке. Наверное, мне немного холодно. Я ждала Джейка. Я еще не видела его комнату и просто думала, неужели я действительно дрожала. Со спины так показалось, совсем чуть-чуть. Я не знаю, о чем он говорит. Меня не трясло. Разве я могла трястись? Мне холодно? Может, и так. Я замерзла еще до того, как мы сели за стол. Ты уверена, что с тобой все в порядке? Да, я в порядке. Он прав. Я смотрю вниз и замечаю, что моя ладонь слегка дрожит. Складываю руки за спиной. Он проводил здесь много времени. Мы постепенно превращаем эту комнату в гостевую, говорит отец Джейка. Мы никогда не чувствовали себя вправе помещать наших гостей сюда, когда все еще так напоминало книжного червя старшеклассника. Джейк всегда любил книги и истории и писал в дневниках. Это было для него утешением, ему так проще было совсем справляться это очень мило я заметила что он все еще любит писать до сих пор много пишет так он воспринимает мир в его словах я что-то ощущаю сострадание к джейку привязанность здесь тихо говорю я в задней части дома хорошее место чтобы писать да и еще спать но у джейка как ты наверняка знаешь проблемы со сном Вы, ребята, можете остаться на ночь. Мы на это надеемся. Не спешите уезжать. Джейку я уже сказал. Мы хотим, чтобы вы остались. У нас достаточно еды на утро. Ты пьешь кофе? Ну, спасибо. Я, пожалуй, оставлю решение за Джейком. Я действительно люблю кофе, но Джейку утром надо на работу. Серьезно? Отец явно озадачен. В любом случае, было бы здорово, если бы ты осталась. Пусть даже на одну ночь. И мы хотим, чтобы ты знала, мы очень благодарны, что ты здесь, за то, что ты делаешь. Я заправляю за ухо несколько выбившихся волосков. Что я делаю? Не уверена, что понимаю его. Приятно познакомиться с вами и побывать в этом доме. Все это идет на пользу Джейку. Ты хорошо к нему относишься. Прошло так много времени после того, как... В общем, я просто думаю, что наконец-то с ним все хорошо. Мы полны надежд. Он всегда говорит о ферме. «Он очень хотел, чтобы ты здесь все увидела. Мы так долго тебя ждали. Мы уже начали думать, что он никогда не привезет тебя домой, раз столько времени прошло». «Да». «Только и могу я ответить». «Знаю». «Сколько времени прошло». Отец Джейка бросает взгляд в коридор и делает шаг ко мне. «Он достаточно близко, чтобы я могла дотронуться до него». «Она не сумасшедшая». Пойми, пожалуйста. Я сожалею о сегодняшнем вечере. Что? Я имею в виду мою жену. Я знаю, как все выглядит со стороны. Я знаю, о чем ты думаешь. Прости. Ты думаешь, что она сходит с ума или психически больна. Но это не так. Это всего лишь проблемы со слухом. Она испытала стресс. И снова я не знаю, как реагировать. Я так не думала, честное слово, говорю я. На самом деле, я вообще не понимаю, что думать. У нее все еще очень острый ум. Я знаю, что она упоминала голоса. Но все не так драматично, как кажется. Это всего лишь тихий шепот и бормотание. Она с ними беседует, с этими шепотами. Иногда это просто дыхание, ничего страшного. Наверное, это нелегко, говорю я. Если слух ухудшится, придется подумать о кахлеарных имплантатах. Не могу себе представить, каково это. И эти улыбки. Я знаю, все выглядит немного странно, но это просто ее реакция. В прошлом это расстроило бы меня, но теперь я привык. Бедняжка. Она так много улыбается, что лицо начинает болеть. Но к таким вещам привыкаешь. Да я как-то не обратила внимания. Ты к нему очень добра. Он поворачивается к двери. Вы, ребята, хорошая пара. Не то чтобы вам требовалось мое подтверждение. Некоторые вещи, такие как математика и музыка, хорошо сочетаются, правда ведь?» Я улыбаюсь и киваю. Снова улыбаюсь. И не знаю, что еще делать. Было здорово познакомиться с Джейком, а теперь встретиться с вами и его мамой. «Ты нам всем нравишься, особенно Джеки. В этом суть. Он нуждается в тебе». Я продолжаю улыбаться. Кажется, не могу остановиться. «Я готова ехать». Хочу отсюда выбраться. Куртка уже на мне. Джейк снаружи греет машину. Я жду его маму. Я должна попрощаться, но она вернулась на кухню, чтобы собрать нам тарелку с остатками трапезы. Мне это не нужно. Но разве я могу отказаться? Стою одна и жду. Тереблю молнию на куртке. Вверх-вниз, вверх-вниз. Я могла бы прогреть машину. Джейк мог бы подождать здесь. Она выходит из кухни и говорит. «Я собрала всего понемногу. И еще кусочек торта». Она протягивает мне тарелку, покрытую фольгой. «Постарайся держать ее прямо, а то получится каша». «Хорошо, так и сделаю. Еще раз спасибо за прекрасный вечер». «Это было чудесно, правда? А вы уверены, что не можете остаться на ночь? Мы бы очень хотели, чтобы вы остались. У нас есть комната для вас». Мама Джейка почти умоляет. «Теперь она достаточно близко ко мне». чтобы я могла разглядеть сетку глубоких и мелких морщин на ее лице. Она выглядит старше, усталой и измученной. Не такой я хотела ее запомнить. Мы хотели остаться, но, по-моему, Джейку пора возвращаться. Мы недолго стоим, а потом она наклоняется и обнимает меня. Мы неподвижны. А она сжимает меня так, словно не хочет отпускать. Я ловлю себя на том, что делаю то же самое в ответ. Впервые за сегодняшний вечер Чувствую аромат ее духов. Лилии. Узнаю этот запах. «Подожди! Я чуть не забыла!» Говорит она. «Не уходи пока!» Она выпускает меня из объятий, поворачивается и снова направляется на кухню. «Где отец Джейка?» Чувствую запах еды на тарелке. «Неаппетитно!» Надеюсь, салон машины им не пропитается за время дороги домой. Может, получится положить тарелку в багажник. Возвращается мама Джейка. «Сегодня вечером я решила, что хочу отдать это тебе». Она протягивает мне листок бумаги. Он сложен в несколько раз. Достаточно мал, чтобы поместиться в кармане. «О, спасибо», — говорю я. «Спасибо». Над ним пришлось работать долго. Впрочем, сейчас я уже точно не помню, сколько времени ушло. Я начинаю разворачивать. Она поднимает руку. «Нет-нет, не открывай его здесь. Ты еще не готова». «Прошу прощения». «Это сюрприз. Для тебя». «Открой его, когда приедешь». «Когда я приеду, куда?» Она не отвечает, только продолжает улыбаться. Потом говорит. «Это картина». «Спасибо. Одна из ваших». Мы с Джейком рисовали вместе, когда он был моложе. Часами напролет. Он любил искусство. Неужели они занимались живописью в сыром подвале? Поразительно. «У нас есть студия. Там тихо. Это была наша любимая комната в доме». «Была?» «И есть. Была. Ой, я не знаю, тебе придется спросить Джейка». Ее глаза наполняются слезами, и я боюсь, она сейчас расплачется. «Спасибо за подарок. Это так мило с вашей стороны. Я уверена, что мы оба это оценим. Спасибо. Это для тебя. Только для тебя. Это портрет», — говорит она. «Портрет Джейка».